Так, Сейчас, смотрите, пока так он отдыхает, друг мой Ты хоть для виду поучись ну. Чтоб дошло до ушей его Как ты трудишься, ну, А там что? А там и женишься Слушай, Милочка, я тебя поддержу, поучусь Только чтоб это был последний раз И чтоб сегодня ж быть Скоро. Придет час воли Божией сейчас моей воли пришел Не хочу учиться Хочу жениться Ты ж меня взманила Пеняй на себя А я тут же присяду вот Кошелек Ё. повяжу для тебя, друг Но. мой Софьюшкины денежки так. Было б куды класть Ну? Давай доску, гарнизонная крыса Задавай, что писать Эй, ваше благородие Совсегда без дела лается, изволите Ах, господи, боже мой Уж рабенок не смей Избранник Пафнутич Уж и разгневался он, Что разгневался, ваше благородие У нас российская пословица Собака лает, ветер носит Ой, Задавай же, зады Поворачивайся! <смешные> Все зады, ваше благородие Ведь за доме-то век назади останешь <смешные> Не твое дело, Пафнутич твоё правило, Мне бабушка, очень что мило, что, что, что, что, что Митрофанушка да, Вперед шагать не за, любит за, с, с, при, с его луну-то да, залетать да, далеко за, за, Да и Боже избави Задача Изволил ты на приклад идти по дороге со мною. Ну, хоть возьмем с собой Сидорыча. Нашли мы трое... <свят> <свят> <свят> на дороге... Ой, на приклад <свят> же... Триста э рублей. <свят> <свят> э -э, Дошло дело до дележа. Сметки низко. Да, Почему боже. на брата? А, но, <связывая> <связывая> Единожды ну. Един аж бы 3 0. А, един аж бы 0.0. Что? до делижа? Ну, видишь, 300 рублев, ну. что нашли. Троим Ай. раздели. Врётом друг мой Сергешный. Нашел деньги, ни с кем не делись <омрё> Все себе возьми, Митрофанушка <ос peine> Не учись этой дурацкой Слышь, науке <?ppyaciones> э -э -Э. Пиши, Ваше благородие так... За учение жалуйте мне в год 10 рублей 10... -да. Ja, Теперь, правда, не за, <ba> за что <labelica> А как бы ты, барин, что-нибудь у меня перенял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 Деньги есть, сочтем и без Пафнутича, хорошохонько! Шабаш, <су> право, Пафнутич! <су> Две задачи-то решены, решены! А ведь на поверку-то приводить не станут, и, не станут! Небось, брат, матушка тут сама не ошибется! Ступай-ка теперь, Кутейкин, <су> проучи <плодисмент> вчераш Начнем, благословясь! со мною, со вниманием <как> <как> Аз же есмь червь <как> есть... <как> <как> <Аз> же есмь червь Серечь животина, скот Серечь аз <как> есмь скот <как> а не человек <как> а не человек а... ПОНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОВ! ПОНОШЕНИЕ ЧЛОВЕКОВ! И... У... И... О! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Теперь-то я вижу, уморить хотят ребёнка! Матушка ты моя, шайся над своей утропой, которая девять месяцев таскала, так сказать, А смою в свете mm -hmm. Дай фолю этим проклятым слотеям Из такой колофы Только альпальфан mm -hmm. Уж диспозицион Все есть mm -hmm. Правда есть. твоя Адам Адамыч Тьфу. Митрофанушка, друг мой Коль учение Так опасно для твоей головушки Так по мне перестань а по мне и Матушка моя Что тебе надобно? Сынок каков есть, да дал бог здоровья Или сынок премудрый Так сказать, Аристотелис <связывая> Да в могилу Какая страсть, М -м -м, Адам Адамыч Он же и так вчера небрежно Поужинал Рассудишь, мать моя Напил брюхо лишнее, М -м -м, пита А ведь каловушка-то унифо Карас-то слабый брюхо Напить ее лишнее Да и сохрани, Ой, боже Правда, Адам Адамыч Да что ж делать Рабенок, не выучись, по ка в тот Петербург, скажут дурак. Умниц-то ныне завелось много, их-то я боюсь. Чего бояться, моя матушка? Раз умный человек никогда он не сатерет, никогда с ним не соспорить А и он с умными людьми не связывайся, так и будет плакатенствие. Вот как надобно тебе на свете жить, митрофомушка И все, матушка, да умница, не охотник Свой брат завсегда лучше Да, своя компания, то ли А да, мадам, да из кого ж ты ее выберешь? Не крушинься, моя матушка, не крушинься Каков твой трошайший сын, таких на свете миллионы, миллионы, миллион Как ему не выбрать себе компанию? Что даром, да, что мой сын? Малый и острый! Правый. Ярный! Я -я -я. М -м -м -м. То ли бы тело, кабы не саморилифо, на ущенье! Российская крама, арихметика! Ах, господи Арифмет. боже мой! Как душа в теле а остается! Га -га. Как будто бы российский Мат творенин уж и не мог М -м. в амонзировать без российских болезнь Как будто бы то арифметики были люди дураки несчетные. Я те ребра пересчитаю. Попадешься ко мне. <как> Ему потребно знать, как жить в свете. Я знаю свет на Иисус. Ой. Я сам. так тебе калаш. не знать большого света, Адам, Адам. Че? Я чай в одном Петербурге, ты всего наглядел. Да тафольна, да да моя матушка, тафольна. Да я всегда охотник был смотреть публик. Бывало, о празднике съедутся в калтрингов кареты с господами, а я сам на них смотрю. Бывало, они сойдут на минуту с косел. С каких козел? А... Ай, ай, ай, ай, ай, что я соврал? Ты, матушка, знаš, что смотреть всегда ловче повыше. Так я пивала на знакому карету сосел, да и смотрю Большой свет скосил? Конечно, виднее Умный человек знает, куда взлезть О, ваш страшайший сын Также на свете как-нибудь вмастится Людей посмотреть, себя показать Утолец! Утолец! Утолец! Не постоит на месте Как дикой конь без усты Ступай, Форт. Родёнок, браво, хоть и жених. Пойти за ним, однако, чтобы он с резвости безумыслу чем-нибудь гостя не прогневал. Пати, пати, моя матушка, салютно птица, с ним твои глаза на так Прощай же, Адам Адамыч!